Одним словом, Хойзер нашел себе неплохую кормушку. Позже, когда на него возложили составление производственных планов и расписание товарных поездов, он и вовсе стал крупным деятелем. Старик разузнавал, в каком именно товаре особенно нуждались в той или иной европейской стране, и начинал им спекулировать. Голландские сигары он выменивал на масло в Нормандии, понятно, до вторжения. А потом за это масло получал в Антверпене, или где-нибудь еще вдвое больше сигар, чем в Нормандии, или где-нибудь еще. Кроме того, от него зависело, в какой рейс поедут кочегары и машинисты. Стало быть, все они оказались у него в руках. Самых отъявленных мошенников он посылал в самый выгодный рейс. И, конечно, внутри Германии цены на черном рынке на одни и те же товары тоже были совершенно различные. В больших городах спекулянты выгодно сбывали решительно все — жратву и предметы роскоши. Кофе, конечно, пользовался особым спросом в сельских местностях. Таким образом, с помощью обменных операций, например, масла в обмен на кофе и так далее, можно было, по выражению Хойзера, удвоить свои финансы. Как-то само собой получилось, что он наживал больше всех на лени. Для вида он ее предостерегал, но когда ей требовались деньги, сужал деньгами. В конце концов, он стал не только ее кредитором, но и поставщиком. Таким образом, он еще дополнительно зарабатывал на ней, так как немножко накидывал на каждый товар. Но Лени ничего не замечала. Она без слов подписывала долговые расписки. Это он установил место пребывания старого Груйтена. Сперва тот был рабочим во Франции, на берегу Атлантического океана, обслуживал бетономешалку. Потом его отправили с другими штрафниками в Берлин, для расчистки развалин после налетов. Словом, мы изыскали возможность посылать ему время от времени посылки и получать от него весточку. Большей частью он передавал нам, не беспокойтесь, я скоро вернусь. Но и на посылке Груйтону требовались деньги. И случилось то, что должно было случиться. Приблизительно к августу 44-го Ленни задолжала Хойзеру 20 тысяч марок. И знаете, как он повел себя? Начал на нее наседать, говорил ей, «Если я не получу обратно мои деньги, детка, все сделки у меня могут сорваться». И знаете, чем это кончилось? Леня взяла закладную на дом на сумму в 30 тысяч марок, вернула старикану его 20 тысяч и еще получила свободные 10000 тысяч. Я ее предупреждала, говорила, что во время инфляции закладывать реальные ценности — безумие. Но не только смеялась в ответ. Получив закладное, она подарила детям немного еды и сунула мне пачку десяток. Помню, как раз в эту минуту в комнату заглянул вечно голодный Генрих. И ему тоже кое-что перепало от Лени. После этого она схватила совершенно оторопевшего юношу и закружилась с ним по комнате. Поразительно как она вдруг расцвела, какой стала беззаботной и веселой. Я завидовала не только ей, но и тому молодому человеку, которого она любила. Вскоре Мария уехала на некоторое время к себе в деревню. Генриха призвали в армию. Я оказалась наедине со стариками, и мне пришлось даже оставлять на них детей. А с Лене опять случилось то, что должно было случиться. Она взяла вторую закладную на дом. Ну, а после... да, после... Мне просто стыдно об этом рассказывать. После он и впрямь откупил у нее Груйтеновский дом, не очень сильно пострадавший от бомбежек. И это произошло в конце сорок четвертого, когда деньги превратились в бумажки, на которые почти ничего нельзя было приобрести. Он еще раз дал ей двадцать тысяч марок, перевел закладные на свое имя, и немедленно заплатил по ним. Теперь он стал тем, кем, наверное, уже давно видел себя в мечтах — домовладельцем. Заполучил недвижимость, которая стоит сейчас добрых полмиллиона марок. Уже в тот самый первый раз, когда он начал взимать квартплату, то есть 1 января 45-го, я поняла, что этот дом — золотое дно. Видимо, это была его мечта. Первого числа каждого месяца обходить квартиры и взимать плату.